Спасательная группа ВВС, позывной «Ромео». Сэр, активность противника по склонам. Огонь на поражение по всем выявленным точкам. Огонь на поражение. Офицер, управляющий вторым МВ-22, принял рискованное решение. Он не стал переводить свою машину в вертолетный режим и получил в итоге двухдвигательный штурмовик, вооруженный скорострельным пулеметом калибра 12,7, который мог развить 500 км в час. Нормальные показатели для штурмовика Второй мировой войны. На таких машинах эту войну и выиграли. Сейчас Он заложил вираж и шел в атаку на позиции противника на склонах, а его второй пилот поливал их огнем из скорострельного крупнокалиберного пулемета. Первый вертолет, перешедший в вертолетный режим, едва успел шарахнуться в сторону. «Ромео-2, ты что, с ума сошел?» «А ни хрена ответил пилот не соблюдая дисциплину связи. — Я намерен здесь все обоссать как следует, прежде чем зависать. Обойди стороной. — Ромео-2, придурок, машина на закритическом режиме. — Вывезет! Пилот принял ручку на себя, выводя машину из виража, и в десантном отсеке людям пришлось приложить достаточно усилий, чтобы не полететь по нему. Считая углы. Иху, придурок. Техас альфа! Это Ромео, подтвердите безопасность площадки. Выйдите, черт побери на связь. Ромео, это техас Альфа. Площадка ни хрена не безопасна. Садиться не советую, но мы стараемся. Вопрос. Кто тот псих, который едва не посносил нам бошки винтами? Техас Альфа, этот псих будет вас забирать. Обозначьте посадочную площадку. Заберем вас по тросу. Вопрос. Есть раненые? Положительно. Ромео, у нас есть раненые и убитые. У нас есть гондола для летчиков. «Сначала спустим ее. Держитесь!» Пулемет на «Ромео-1» тоже работал, не прекращая. Пилот пытался подавить огневые точки противника дальше на склоне. Наведения не было никакого. Работать приходилось почти что вслепую. «Ромео-2» вошел в режим зависания. «Принял. Прикрываю». Пулеметчики с крупнокалиберным вверху в этот момент потеряли сектор для стрельбы. Невозможно было стрелять, не рискуя попасть в вертолет. Впрочем, патронов к крупнокалиберному осталось пол ленты. Даже меньше. Пули ударили по краю десантного люка, высекая искры. Бортовой пулемет работал не переставая. Черт, нас так здесь на куски порвут. — выругался работающий на лебедке сержант. — Мы не можем так долго висеть? — Техас, Альфа, вопрос. Сколько у вас раненых? — Ромео, раненых восемь единиц внизу. — Повторяю, восемь единиц. — Черт. Техас, мы не можем висеть и ждать, пока в нас засветят СРПГ. Нужно подобрать другую точку высадки. Прием раненых прекращаем. «Прием! РПГ!» – заорал кто-то. Техас, браво! Нептун? Блять, Нептун! Техас, вопрос, что там у вас? Мы заняли позиции на холме, имеем погибших. Где этот чертов пилот? «Наведите нас на цель. Мы не можем шарахаться по всем горам. Прием!» «Техас, спокойно. Зевс прикрывает вас еще 4.0, Майк. Потом он уйдет на дозаправку. Мы наблюдаем объект, предположительно пилота. Он в долине. Долина на противоположном склоне холма. Примерно полмили от вас. Занимайте позиции на гребне». Вам нужно занять твердую позицию. Пусть группа встретит пилота. Зевс прикрывает его продвижение. Опасности с противоположной стороны нет. Как понял, прием. Нептун, вас понял. Вопрос, что с остальными членами экипажа? Техас, у нас нет информации. Мы рассчитываем на первичный опрос пилота который проведете вы. Данные сообщить незамедлительно. Эвакуационная группа готова вылететь и забрать вас. Прием. Нептун, хорошая новость. Вопрос, что с Техасом Альфа? Мы оставили их у зоны высадки. Техас, там идет бой. Больше сообщить ничего не можем. Спасательная группа ВВС, позывной «Ромео». Пилот рванул ручку, склон к горы опасно шатнулся в их сторону. «Оспри!» — разлапистая машина. Это не вертолет, и об этом нужно всегда помнить. Почти невидимая в предрассветной темноте полоска уже появилась. Вырезав склоны гор, ракета пронеслась мимо. «Где он? Где этот ублюдок? У нас тут ракетчики!» «Я его снял!» «Снял!» — заорал бортовой стрелок. «Контакт погашен!» В десантном отсеке приняли гондолу со вторым раненым. «Техас Альфа!» Больше висеть не можем, уходим обратно по ущелью. Попытаемся найти приличную зону рядом с вами, чтобы посадить машину. Прием. Черт, вас понял, Ромео. Вопрос. Вы можете выслать группу, чтобы встретить нас? Прием. Техас Альфа отрицательно. Но мы попытаемся прикрыть вас с воздуха, как сможем. Прием. Ромао, спасибо и за это, чертовы ублюдки. Техас, Альфа. Все, прикрываем группу 2 по моей команде. Огонь! Ночь, сполосованная трассами очередей, ожила. Морские пехотинцы со своих позиций открыли огонь по противнику. Пули летели со склонов и по склонам сверху стучал. Пулеметы, гильзы сыпались на них, заставляя материться. Но пулемет этот был как подарок Божий. Духи не могли спокойно маневрировать по склонам. Их прижимал экономный и точный огонь пулемета с воздуха. Вверху, на скальном карнизе, морской пехотинец сунул гранату под так хорошо послуживший им китайский пулемет. Хлопнул его по ствольной коробке, будто прося прощения за такое. Но лучше будет, если духом он не достанется исправным. И бросился вслед за остальными. Или добегут до того, как духи с той стороны гребня поймут, что их больше никто не сдерживает, или их расстреляют в спину. Они бежали навстречу сбитому вертолету по склону, по которому и днем-то только дурак решится передвигаться бегом, и то тут. То там каменная осыпь вскипала султанчиками от попаданий пуль. Один упал, второй. Остаток пути они доехали, докувыркались, разбив кровь лицо, руки. Хорошо, что ничего не сломав. Черт. Все. Хорошо еще, что оставался миними. И была пара лент к нему. В основном поддержка позиции была на нем. «Все, сэр!» «Ромео, мы объединились. Где вы, мать вашу?» «Тихо, спокойно. Ромео-2 нашел посадочную площадку южнее вас. Нужно пройти милю. Справитесь?» «Милю?» «Милю, мать вашу, иначе тут так и останетесь!» Сержант от избытка чувств шарахнул кулаком по искореженному металлу сбитого вертолета. «Милю! Надо пройти чертову милю вниз по ущелью! Раненых берем с собой, все, что сможем, унести. Надо пройти...» — Милю, иначе тут сдохнем. Капитан Майк Любин. Он не знал, куда он идет. Он знал только одно — где-то там идет бой. Нужно просто добраться до того места, где идет бой. Подняться на эту чертову громадину, которая была перед ним. Если там идет бой, значит, там есть свои. Под ногами захлюпала. Он и не понял сразу, что это. Только потом осознал, что это вода. Дар Аллаха в этих иссушенных солнцем местах. Если где-то есть родник, значит, там есть и жизнь. У родника могли быть маджахиады, но ему было уже все равно. Упав на колени у родника, он зачерпнул ладонями воду и напился. Господи, никогда не думал, что такое удовольствие может доставить обычная родниковая вода, чистая и холодная. Аж зубы ломит. Потом попытался омыть лицо и застонал от боли. Сначала он потерпел катастрофу, потом его били, потом он ободрался о камни, потом летел вниз. Казалось, что каждая кость в его теле сломана, но все равно надо идти. Он с трудом поднялся на колени. Он увидел на своем изодранном комбинезоне красную точку лазерного прицела. Кто вы, сэр? спросили из темноты. Он не сразу понял, о чем его спрашивает. Только через несколько секунд осознал, что незнакомый язык это английский язык, тот же самый, на котором говорит он сам. Капитан Любин, ВВСША. Помогите ему. Его подхватили под руки, не дали упасть. Один из морских пехотинцев пробежал мимо него и занял позицию ручья, направив пулемет в темноту. Техазбрава. Это Техазбрава 2. Падший ангел у нас. Повторяю, падший ангел у нас, он жив. Повторяю, он жив. «Техас Браво-2» вас понял. Возвращайтесь, немедленно возвращайтесь. Немедленно! Снайперы вас прикроют с гребня. уносить оттуда с задницы. Это приказ. «Сэр, я рядовой первого класса морской пехоты «Линч». Вы знаете, что произошло с другими пилотами?» Кто-то еще выжил в катастрофе? Вы видели кого-то после катастрофы? Сэр, вы можете ответить на этот вопрос. Это очень важно. Я... я не знаю. Только и сумел ответить Любин. И потерял сознание. У всех есть предел. Спасательная группа ВВС подземной Ромео. Противник на холме. Группа шла внизу, таща за собой раненых. За их спинами остался взорванный, чтобы аппаратура не досталась, кому не попадя, американский морской вертолет. Там уже были муджахеддины, они преследовали их по ущелью. Арьергардный дозор едва сдерживал их. — Сэр, у нас кончился боезапас. — Черт, он не помнит такого, чтобы на бортовых пулеметах кончился боезапас. Просто припомнить такого не может. — Дай ему. Второй пилот, добивающий остатки того, что было в гондоле, на секунду отвлекся от прицеливания. У них в кабине, помимо их личного оружия, был автомат «Колд ССВ» и укладка из восьми магазинов к нему. Он был один на двоих. Ввели по опыту войны в Афганистане. До нее пилоты летали с «Баретта-92», а то и вовсе без оружия. И все это было упаковано в мешок. Набор выживания. Второй пилот сорвал мешок с кронштейна, бросил назад в десантный отсек. Держи! Черт! Пилоту показалось, что впереди РПГ. Он шел прямо на позицию. Огонь! Нечем! Кончились боеприпасы и в гендоле. Техас! Идущие ущелье морские пехотинцы опознали изготовившегося к стрельбе гранатометчика и парой очередей сняли его. «Отлично, Техас, отлично!» Ромал, какого хрена? Долго там еще? Нас зажимают в этом ущелье!» «Еще немного, немного, мы совсем рядом!» «Черт, Ромео, мы не слышим ободряющей работы твоих пулеметов! Прием! Сейчас будут, сейчас будут!» Сверху застрекотал автомат. «Отступаем! Отступаем!» «Когда ты бежишь вперед, а тебя прикрывают огнем, ты должен видеть ближайшее укрытие, желательно и следующее за ним». Залегаешь и прикрываешь огнем остальных. Когда снова придет твоя очередь, засматриваться некогда. Ты должен точно знать, куда ты бежишь. Максман, назначенный взводный стрелок спасательной команды морской пехоты Патрик Мэникс, Здоровенный внешне неповоротливый уволень из Аризоны Был вооружен не штатный для марксменов сам Р А переделанный М-14 в ложе Троу Сормот И с оптическим прицелом АКОГ Шестикратного увеличения, на которое он потратил свои собственные деньги Жизнь все равно дороже Но главным сейчас был не оптический прицел, главным был лазеры прибор ночного видения. В приборе ночного видения лазер виделся, как яркая зеленая дорожка. Ты видишь духа, наводишь на него лазерный прицел, целишься, бах-бах, и духа нет. Когда-то над ним смеялись. У него дед попал в переделку во Вьетнаме. И вынужден был 30 часов скрываться в джунглях с винтовкой, но без патронов. И если бы гуки нашли его, пришлось бы первому лейтенанту Мэниксу очень хреново. Но гуки Южанина не нашли, и он прожил достаточно долго, чтобы рассказать эту историю отправлявшемуся на войну внуку. В семье Мэниксов Вообще было принято, чтобы мужчины служили или в полиции, или в морской пехоте. А чаще всего сначала там, потом там. Это тебе не Восток, где носят черные шарфы, курят ароматизированные гвоздикой тонкие сигареты для педиков и ходят на антивоенные демонстрации. Нет, сэр, это кое-что другое потому что Меникс таскал с собой 400 патронов в магазинах и пару сотен в пачках всякий раз, как только отправлялся на задание. Как он сумел убедиться сегодня, в бою ни один патрон не является лишним. Протопов очередные 15, черт, 18 шагов, преследуемой пулями, Громким грохотом калашниковых. Меникс завалился за валун, за которым можно было укрыться, стоя на коленях. Духи, несмотря на потери, преследовали их, и в прибор отчетливо были видны вспышки. Винтовка плюхнулась с на валун. — Пошел! за всей силы заорал Меникс. Вспышка, и он послал пару пуль в ту сторону. Он не видел духа, но полагал, что попал. Огонь прекратился. Духи тоже не очень-то горели желанием найти в этих горах свою шахаду и встретиться с Аллахом. Те укрытия, которые покидали они, уходя на юг по ущелью, становились укрытиями уже для духов. Мимо тяжело протопал диль-пулеметчик. Остается надеяться на то, что в его пулемете еще что-то оставалось. Без пулемета хренового. На всякий случай он выпустил еще два патрона вдоль ущелья, чтобы тормознуть идущих за ними духов. «Пошел!» – заорал, устроившись на позиции диль, и тут же «Слева!» Третий стрелок из арьергарда, Лэсвел вскочил, чтобы бежать. Если вскочил, надо бежать, укрываться уже поздно. Мэнникс глянул на склон слева и похолодел. На огневую позицию вышел гранатометчик. Он прицелился и... Ничего. Винтовка молчала. «Магазин! Меня...» или Лесвелла? Меня или Лесвелла? Лесвелла!» Гранатометчик среагировал на движение и выстрелил. Граната черной стрелой, оставляя за собой прямой раздвоенный след серого дыма, метнулась к тропе, лопнула вспышкой прямо под ногами Лесвелла. Как раз в тот момент, когда Мэникс вбил в винтовку магазин и сделал три выстрела один за другим. Гранатометчик, держащий на плече разряженную трубу гранатомета, исчез из поля зрения сбитый с ног пулями. Аллах Акбар! Диль! Диль! Прикрой, черт! Пол ленты! Заорал в ответ пулеметчик. Вытаскивай его, я прикрою. Аллах Акбар взвыли истошно в темноте. Счасть тебе будет, акбар! Счастье тебе будет, Аллах! Не меняя позиции, Мэникс высадил почти все, что было в магазине винтовки, сбив с ног как минимум троих, и изрядно лишив наступательного порыва остальных. Мимо протопал диль, на гребне появился новый гранатометчик. Мэникс сбил и его. Отходим. Диль сгибался под тяжестью тяжело раненного лейтенанта, командира их патруля. Пулемет теперь почти что бесполезный, болтался на ремне на груди. Уходи, я прикрою отход. Что? Пошел, твою мать! Пулеметчик, не решившись спорить, побежал по тропе. Мэникс сменил магазин. Из темноты донесся вой, страшный, похожий на волчий. Местные муртазаки так выли перед тем, как напасть на караван купцов, идущие из порта Аден, чтобы морально подавить обороняющихся, после чего муртазаки бросились в атаку. А, -а, а ублюдки, я Петрик Мэникс. армия ША, идите сюда, лови, ублюдок, получил, и ты получил, идите сюда, идите. Техас, браво! Пулеметная очередь огненным вихрем пронеслась по тоннелю, вырывая людей из мира живых. И с обеих сторон заработали автоматы. Они успели укрыться за все, за что можно, но не все, кто успел. Ублюдки! Под ствольниками огонь не взведутся. — Картечью, вашу мать, картечью! — чавкнул подствольник. Потом еще один подземный ход наполнился визгом картечи. — Гранатами огонь! Вперед! Боевики этого не ожидали. В Коране сказано, и воистину наше войско всегда одерживает победу. А тут одерживали победу не они. Морские пехотинцы ввалились в главный зал пещеры, поливая все огнем. Только потом они поняли. В том, что все не сдетонировало, заслуга никого-нибудь, а самого Аллаха, потому что только он мог сделать подобное. Стоп, стоп! «Прекратить огонь, осмотреться!» Приборы ночного видения давали возможность ориентироваться в пещере, как днем. В одном месте горел бензин из разбитой лампы, его тушили, затаптывали. Лучи лазеров, сплошная стена дыма и гари, изорванные пулями духи, ящики. «Сэр, вот они! Мы нашли их!» «Санитара! Санитара! Слева!» Санитар протиснулся к пилотам, которых от пуль спасли те же самые ящики. Быстро осмотрел их и завопил. «Один жив! Один еще жив!» «Техас! Браво! Три! Мы нашли двух падших ангелов! Один еще жив! Прием!» Один еще жив, черт побери. Техас, браво три, быстро на выход. Призраки уже взлетели. Уносить оттуда ваши задницы. Времени нет. Бегом! Пошли, пошли, пошли!